Глава 10. Медиа, анализ данных, онлайн-присутствие и мероприятия. Сменим тему и обсудим совершенно другие категории инструментов контактной кампании – информацию, анализ данных и медиа. Как вы читали в предыдущих главах, гендиректоров заботит то, что перекликается с их личным интересом и может принести конкурентное преимущество. Одна из их основных задач – проявить себя на рынке. Если поможете им в этом, тоже добьетесь своей цели. А теперь подробнее. Категория номер 11. Интервью и медиаприсутствие. Средние расходы на контакт от 0 до 1000 долларов. Интервью чрезвычайно эффективный метод получения доступа к VIP-персонам, а также быстрого налаживания теплых, дружественных отношений, основанных на предоставлении ценности, которая коренным образом отличается от торгового предложения. Запрос на интервью может представлять собой просьбу дать совет или предоставление ценной возможности целевому управленцу рассказать его историю и поделиться своими мыслями через значимое медиаприсутствие. Гендиректор Американской маркетинговой ассоциации Рас Клейн говорит, что студенты часто спрашивают, как связаться с потенциальными работодателями. Он советует позвонить в компанию и попросить дать интервью-совет. Свяжитесь с тем, кто стоит по должности выше целевой персоны. Попросите уделить вам 15 минут И объясните, что вам нужен только совет и ничего больше. Клейн по опыту знает, что топ-менеджеры редко отказывают новоиспеченным выпускникам, которые искренне ищут их совета, и минимум одно из десяти интервью поможет устроиться на работу. Он также советует, никогда не заканчивайте интервью совет, не попросив порекомендовать вам человека, который мог бы дать еще один совет. Блогер Стив Мэйер напоминает нам, что полезно перед тем, как связаться с человеком, проверить, нет ли у него опубликованных статей или не цитировали ли его в прессе недавно. Мэйер говорит, что простого поиска в интернете достаточно, чтобы найти высказывания VIP-персоны. «Самый простой повод связаться со мной, помимо основного», подчеркивает он, «сказать, что вы прочитали то, что я написал». И это прекрасное начало для разговора. Соавтор книги «The New Handshake» и автор блога «Social Centered Selling» Барб Джаманко предпочитает выступать связующим звеном между целевой VIP-персоной и прессой или другими авторами. Она ищет новые книги, статьи и интервью, связанные с бизнесом целевого управленца а затем предлагает автору познакомить его с VIP-персоной. Если автор захватит наживку, у Барб будет причина позвонить целевому клиенту и предложить ему нечто ценное. Издатель Джон МакДермот согласен с методом Geomanco. Практически любой может написать и опубликовать статью. Если она достаточно актуальна, то заинтересует самые разные медиа-издания и получит продвижение в социальных сетях. Мак Дермот предлагает превратить интервью в новостное событие и говорит, что никогда не встречал сопротивления такому подходу ни от ассистентов целевых управленцев, ни от пиар-специалистов. «Если вам удастся разместить свою статью в уважаемом медиаиздании», — говорит он, «люди будут рады поделиться своей историей и, главное, сотрудничать с вами». Причем совершенно не нужно быть членом журналистского сообщества или иметь обширные связи в издательском мире, чтобы интервью, которое вы предлагаете, было действительно ценным. «Если у вас нет своей передачи, сделайте ее», говорит президент и основатель Sales Lead Management Association Джеймс Обермайер. «Станьте своей собственной медиакомпанией». Как президент ассоциации, он ведет еженедельное радиошоу в прямом эфире, которое можно также посмотреть в подкасте. Он говорит, что благодаря своему шоу может пробиться практически к любой VIP-персоне, и их пиар-служба всегда рада такому сотрудничеству. Гендиректор Sales Gravy, Джеб Блаунд, согласен с этим. Он считает, что метод интервью потенциальных VIP-клиентов Работает безотказно. Однако нужна платформа VIP-обоснования. «Если я один из сотни человек, которые хотят связаться с целевым управленцем, — говорит он, — но попрошу 30 минут, чтобы проинтервьюировать его для книги, аналитического документа или подкаста, я всегда получаю желаемое». В качестве примера он приводит недавнее исследование Гарвардского университета — которая показала, что когда человек говорит о себе, у него кровь приливает к мозгу. «Они чувствуют себя важными», — объясняет он. «Они чувствуют себя просто превосходно». Он утверждает, что его запросы на интервью приносят почти стопроцентное проникновение и говорит, что однажды получил консалтинговую работу на 250 тысяч долларов, просто потому что проинтервьюировал VIP-специалиста по человеческим ресурсам для своего блога. Из всех возможных медиаформатов, которые вы можете организовать самостоятельно, подкасты — идеальный вариант для контактного маркетинга. Как утверждает писатель Том Сирси, подкастом может стать самое обычное записанное интервью по телефону, которое можно затем расшифровать и включить в книгу «Оптимальные методы работы». Для одного из своих клиентов он использовал именно этот метод, чтобы завоевать рынок для его нового строительного подразделения. «Мы связались с крупной компанией в этой области, проинтервьюировали ее гендиректора и опубликовали интервью в виде книги», — объясняет Сирси. «И таким образом она стала нашим клиентом». Он подчеркивает, что интервью дает повод перезванивать целевому клиенту чтобы уточнить те или иные вопросы перед публикацией. Это уникальная возможность прислать информацию о том, чем вы занимаетесь. Писатель Тодд Шник превратил подкаст-интервью в настоящее чудо контактного маркетинга. Гендиректор The Interpete Group Шник записал первый подкаст в 2008 году, когда начал интервьюировать управленцев, недавно потерявших работу, которые кардинальным образом изменили свою карьеру и стали консультантами. «С ними было легко связаться», — вспоминает он, «и мы могли предложить интереснейший контент своим слушателям». Вскоре он понял, что это и станет его основным методом налаживания контакта с любым человеком, с которым он захочет сотрудничать. Сегодняшник составляет и ведет почти дюжину регулярных подкастов на самые разные темы, превратив свою компанию в виртуальную фабрику контактов для своих клиентов. И он выяснил, что если проводить интервью-марафон на торговых выставках, можно мгновенно преобразить масштабы бизнеса его клиентов. Мы превращаем их стенд в съемочный павильон и приглашаем 60-70 управленцев с которыми они хотят пообщаться на выставке, говорит он. И это позволяет наладить мгновенный контакт, который они с легкостью преобразуют в продуктивное сотрудничество. Шник говорит это по плечу каждому и советует. Если ваша цель связаться с бизнес-лидерами, организуйте бизнес-передачу. Он утверждает, что в этом контактном подходе множество преимуществ. Запрашивать интервью легко. Люди всегда рады рассказать о себе, — говорит он и добавляет. И ассистенты всегда готовы помочь. Главное, целевые управленцы обычно рассказывают о подкасте своей аудитории, так что ваша собственная аудитория растет с каждым новым подкастом. Подкасты прекрасно вписываются в контактную кампанию, и я рекомендую вам сразу же взяться за дело. Интервью — эффективный метод контакта. А расходы незначительны, даже если вы решите использовать профессиональное оборудование и рекламу. Будучи ведущим собственного подкаста, вы добавляете важный новый фактор к своему VIP-обоснованию. И подумайте вот о чем. Если вы даете собственную рекламу во время передачи, самые важные слушатели уже здесь. Это ваша целевая аудитория. И вы уже заполучили ее внимание. Free Conference Call. Бесплатная услуга, предоставляющая онлайн-встречу с 25 участниками. Приложение для iOS или Android для интервью на ходу. С важной функцией простая запись. Easy Record. Чтобы облегчить запись подкаста. Я уже говорил, что все это бесплатно. www.freeconferencecall.com Бесплатно. Podbean. Универсальный магазин для записи, редактирования и публикации подкастов, а также для организации собственного подкаст-сайта. Также содержит подборку общедоступных подкастов, чтобы вы поделились своим контентом с широкой аудиторией и даже что-то заработали. www.podbean.com От 3 до 199 долларов в месяц. OC Talk Radio Если вам нужна полноценная профессиональная радиопередача, Пол Робертс из OC Talk Radio предлагает решение под ключ, в том числе вашу собственную рекламу и его убедительный голос, опыт инженера, продюсера и работы в эфире. 3w.octalkradio.net. 250 долларов в час. Категория номер 12. Книги и статьи. Средние расходы на «Контакт» от 1 до 150 долларов. Если вы писатель, то наверняка знаете, что подписанный экземпляр вашей книги может быть крайне полезным пробивным инструментом. К тому же он производит внушительное впечатление в качестве VIP-обоснования. Но не думайте, что эта категория только для тех, кто печатается. К счастью, дело обстоит не так. Сегодня любой может стать писателем всего за несколько часов. Или же можно потратить год, чтобы написать и издать полноценную книгу, основанную на вашем опыте. Электронную книгу на 10-20 страниц можно быстро составить и опубликовать в формате PDF, а затем прикрепить к электронному письму или предложить на вашем сайте. Печать на заказ CreateSpace или Lulu позволяет издать прекрасную книгу, которую можно продать на Amazon и через другие онлайн-магазины. Blurb делает шаг вперед и делает возможность создать впечатляющие книги в твердом переплете и с иллюстрированной суперобложкой. Помимо этого, существуют обширные платформы для продажи электронных книг. Amazon Kindle, Apple iBooks, Barnes and Noble Nook и так далее. Напечатать свою книгу никогда не было так просто и удобно. Однако золотой стандарт — все тот же традиционный путь привлечения агента, который предложит вашу книгу издательским домам. Конечно, вы теряете определенную долю контроля по сравнению с самиздатом. Однако компенсируете это репутацией и весом на рынке, а также качеством конечного продукта. Если вы сотрудничаете с крупным издательством, не говоря о преимуществах его маркетинговых возможностей, пиар и каналов распространения, это добавит немало веса вашему VIP-обоснованию и присутствию на рынке. Если вы решили, что хотите использовать книгу в контактной компании, нужно в первую очередь обдумать, какую книгу выбрать, свою или чужую. Конечно, эффект будет намного большим, если воспользоваться своей книгой, да еще и с вашей фотографией на обложке. Как утверждает писатель и колумнист Дэйв Стейн, «Ваша книга — лучшая визитка, какую только можно придумать». Стейн любит превращать доставку своих книг в глубоко личностное событие. «Я анализирую годовой отчет целевого потенциального клиента и ищу трудности и проблемы, с которыми я мог бы помочь ему справиться», — объясняет он. Затем наклеиваю стикер на обложку книги, указывая конкретную страницу. И пишу заметку на полях. Однако он также отмечает, что это можно проделать с любой книгой или даже статьей, которую написали вы или кто-то другой. Большинство писателей, которых я интервьюировал для этой книги, согласны с подходом Стейна к использованию своих книг как идеальной визитной карточки. Писатель Джилл Конрад считает, что ее книги не только вызывают интерес VIP-управленцев к ее веб-сайту, Проданные экземпляры в магазинах приносят множество звонков и писем с просьбой обсудить те или иные вопросы. Писатель Дэйв Калли подчеркивает, что, возможно, на продажах книги вы не заработаете, но это принесет колоссальные дивиденды благодаря встречам и отношениям, которые станут возможны только потому, что у вас есть книга. Либо она откроет перед вами многие двери, либо кто-то найдет ее на полке в магазине говорит он. В любом случае это укрепит репутацию, доверие к вам и продемонстрирует, чем вы занимаетесь. Автор книги Baseline Selling и блога Understanding the Sales Force, Дэв говорит, что на гендиректоров, с которыми он хотел бы встретиться, всегда производит впечатление подписанная им книга и записка с просьбой поговорить. Писатель Дэн Макдейт отправляет не только свою книгу, но и подарочный сертификат на 25 долларов и кофейную кружку, а также записку с просьбой созвониться и попить кофе вместе. Ален Майер, автор книг «Trigger events» и «Selling is better than sex», говорит, что VIP-управленцы часто спорят с ним по поводу названия последней книги. «Продавать лучше, чем заниматься сексом» а он старается использовать реальные события-триггеры, чтобы повод для контакта всегда был актуален для их конкретных обстоятельств. «Я стараюсь быть ненавязчивым», — объясняет он. «Меня интересует, могу ли я чем-то помочь?» Писатель Александра Ваткинс применяет прямо противоположный подход и ищет VIP-персон, которые тоже пишут книги и используют их книги в своих контактных компаниях. «Я делаю селфи перед своим розовым холодильником, который служит еще и книжной полкой в моем офисе», — говорит она. А затем отправляем снимок с сообщением. «Самые крутые книги я храню в розовом холодильнике и рада, что ваша в их числе». Именно так она связалась с авторами бестселлеров New York Таймс» Адамом Грантом, Сэнди Картер и ведущей передачи Shark Танк» Барбарой Коркоран что принесло хвалебные отзывы от всех троих известных персон по поводу ее собственной книги. Писатели Джон Доер и Энди Пол предостерегают, что отправлять книгу, любую, без конкретной причины – ошибка. Доер говорит, что один из его клиентов отправил 500 экземпляров своей книги, но не получил большого отклика. Ассистент одного из получателей сказал ему – Конечно, мы получаем по 40 таких книг в неделю, а это значит, вы ничем не выделяетесь на общем фоне. Поэтому, если в своей записке вы не затрагиваете конкретный вопрос или проблему, отправлять книгу бесполезно. Пол говорит, что пользуется социальными сетями перед тем, как отправить свою книгу, чтобы гарантировать высокую заинтересованность целевого получателя. Все же, как говорит писатель Колин Фрэнсис, Отправлять свою собственную книгу важно, потому что если она найдет отклик у целевого управленца, он захочет сотрудничать с вами. Консультанты по маркетингу беспокоятся, что отдавать свои книги бесплатно вредно для продаж и привлечения клиентов, говорит она. Однако ничто не заменит вас как личность. Так что она настаивает, что любую книгу нужно отправить с закладкой или стикером с объяснением почему она актуальна. Фрэнсис также рекомендует отправлять статьи с теми же стикерами и объяснением, почему была предложена именно эта статья. Она рассказывает, как хотела связаться с топ-менеджерами рекламных агентств. «Мы отправили экземпляры Fast Company, чтобы расшевелить их немного», говорит она, «и почти 50% откликнулись». Автор книги ROI Selling и блога ROI for Sales, Майкл Ник, отмечает, что собственная книга имеет и другие преимущества, которые приносят новые контакты с VIP-персонами. Он рассказывает, что недавно продал свою компанию, и покупатели настаивали на том, чтобы использовать его книгу как средство налаживания связей, так как он получает роялти с каждой продажи. Книга принесла пользу каждой стороне. CreateSpace. Настоящее чудо века самиздата. CreateSpace предлагает писателям универсальную платформу печати под заказ. А так как это подразделение Amazon, оно уже связано с издательскими и книготорговыми платформами. На сайте можно отслеживать продажи и заказывать книги первоклассного качества, только в мягкой обложке похожие на любые другие, которые можно найти на книжной полке. www.createspace.com 2 доллара и больше, если покупать книги. В противном случае вы на этом еще и заработаете. Blurb Blurb тоже платформа самиздата, посвященная производству высококачественных книг в твердой обложке и иллюстрированной суперобложке. Хотя компания относится к рынку «Вот моя книга фотографий из отпуска», это прекрасная платформа для издания уникальных книг, даже единичных, персонализированных журналов, которые помогут произвести впечатление и пробиться к самым недосягаемым потенциальным VIP-клиентам. www.blurp.com Два доллара девять центов и выше. iStock фото Если вы собираетесь издать книгу, она должна отражать уровень профессионализма, который вы привносите в свой собственный бизнес. Айсток фото — один из многих фото банков и видеоресурсов, где можно найти графику для великолепной обложки и блестящего дизайна внутри. Поищите фото банк в Google, чтобы найти другие ресурсы. Айсток фото .ком. 11 долларов за кредит. Большинство безведомственных лицензий стоят 1, 2, 3 кредита. Бокер. У каждой изданной книги должен быть ISBN, международный стандартный номер книги. А Бокер – единственное официальное агентство в США, которое выдает ISBN. И не только. Зайдите на их сайт, чтобы получить ISBN и штрих-код, а также советы по дизайну обложки, издательским стратегиям, рекламе и многим другим вопросам. 3w.myidentifiers.com 3w.selfpublisheduator.com 3w.boker.com 125 долларов за каждый ISBN. Остальные цены зависят от услуги. Категория номер 13. Видео. Средние расходы на контакт от пяти до тысячи долларов. С такими стремительными изменениями, какие происходят в нашей жизни, можно забыть, что легкий и недорогой доступ к видео появился лишь несколько лет назад. И даже тогда считался занятием для подростков, которые записывают свою болтовню на смартфон, снимают видео о милых котятах и глупых розыгрышах но я рад сообщить, что видео стало одним из основных инструментов контактных маркетологов. В главе пятой я упоминал о контактной компании no Wait, и сейчас этот блестящий пример тоже актуален. No Wait – приложение, призванное помочь ресторанам и их клиентам контролировать время ожидания столика и отправлять посетителям уведомления «Ваш столик готов» прямо на их смартфон. Нужно заглянуть в ресторан, и оставить заявку – ваша бронь сразу попадет в приложение, а вы сможете спокойно заняться шоппингом, погулять или подождать в баре. И вам не придется томиться в многолюдной зоне ожидания целый час. Гендиректор No Wait поручил Люку Панза, сооснователю компании и вице-президенту по маркетингу, снять персонализированное видео для владельца каждого из 35 ресторанов в списке компании. Для подачи материала они выбрали неожиданное решение. Каждое видео отправляли на новеньком iPad. Каждый из них доставлялся в оригинальной упаковке Apple, но с некоторыми изменениями. Крошечный буклет с инструкцией заменили мини-брошюрой No Wait, а защитную пленку на экране заменили инструкцией. Шаг первый. Включите. Шаг второй. Нажмите на видеоиконку No Wait. Далее потенциальные клиенты смотрели видео, снятое для каждого из них индивидуально. Оно начиналось с материала, снятого скрытой камерой и демонстрирующего личный опыт репортера, который пришел в один из их ресторанов и отстоял очередь в переполненной зоне ожидания. Когда репортер наконец добрался до стойки бронирования, ему сказали, что придется подождать минимум час. Репортер вернулся в зону ожидания и стал расспрашивать посетителей, что они думают о таком долгом ожидании. Затем шла презентация приложения No Wait вместе с объяснением, как оно решает проблему чудовищно долгого ожидания. Прекрасное оформление ценностного предложения с помощью убедительного видеоматериала, с которым не смог бы сравниться ни один торговый представитель, если бы заявился к потенциальному клиенту лично. В последней части видео гендиректор Ноуэйт no лично обращался к потенциальному управленцу, рассказывал, как любит обедать в его ресторанах, но терпеть не может ждать столика целый час. Затем он предлагал целевому управленцу связаться с ним и проверить приложение в деле. Панза говорит, что компания превзошла все ожидания. Первоначальный отклик достиг 75%. На тестирование согласились 38%, и 17% крупнейших ресторанных сетей страны стали клиентами. Панза также говорит, что из-за длинного цикла продаж, когда решение о покупке принимается долго, предполагается, что процент тестирований, приложения и сделок вырастет в течение следующего года. Один из любопытных аспектов компании No Wait — эксперименты маркетологов, проводимые с целью выяснить, к кому нужно обращаться в организации и стоит ли выбрать одного человека или группу людей. Они обнаружили, что гендиректора и директора по финансам не самая подходящая мишень, а вот директора по производству — то, что нужно. В конце концов, объясняет Панза, «ноу-вейт» no wait, операционное решение. Они верно определили гендиректора проблемы, что и стало их рецептом взрывного роста. Однако они также обнаружили, что полезно и настоящего гендиректора включать в список контактов, чтобы обеспечить себе сторонников на самом верху. Писатель Тара Трюакс предлагает потрясающий вариант практики персонализированных видео на дорогом планшете. «Я отправляю iPad с запиской, что заеду за ним в определенный день и время», — говорит она. «И прошу уделить мне несколько минут, когда я приеду». Блестящая тактика. Вы доставляете персонализированное видеосообщение, причем так, что невозможно проигнорировать его, но при этом создаете повод заехать в офис целевого управленца и встретиться с ним. Что он скажет? «Вы выбрали хитроумный, смелый способ обратиться к нему» и он не станет красть ваш iPad. Это действенный метод добиться незамедлительного контакта с VIP-персоной. Но не будем увлекаться. Нет нужды тратить сотни долларов на iPad, чтобы доставить свое видео. С тем же успехом можно загрузить его на YouTube, в e-mail или ваш веб-сайт. А еще лучше вложить в e-mail для целевого гендиректора. Как отмечает писатель Гэвин Ингем, «Люди любят смотреть видео». Пятиминутная видеозапись даст больше результатов, чем пятиминутный телефонный разговор. Даже если вы не любите снимать сами, президент «Find New Customers» Джефф Огден и гендиректор Национальной ассоциации профессионалов по продажам Род Хейрстон могут кое-что посоветовать. Подход Огдена — создать слайд-шоу с закадровым комментарием с помощью «slideshare». Хэрстон предлагает использовать мультипликационные персонажи с LifeSpark, чтобы представить ваше сообщение. Он рассказывает, как использовать мультипликационного носорога, чтобы продать тренинг для Honeywell, который принес компании рост на 15%. Инвестор, сторонник социальных продаж и спикер Джилл раули подчеркивает, что YouTube, второй самый популярный поисковик, но у него нет функции отслеживания. Компания стала инвестором Vidyard благодаря трекинговой технологии, которую использует эта платформа, позволяя пользователям отслеживать количество просмотров, в том числе конкретным человекам конкретного видео. Другое ее предприятие, SwitchMerge, позволяет пользователям персонализировать видео на лету, во время просмотра. «Видеоматериал дополняется информацией о клиенте», — объясняет Джилл. «И пользователь смотрит видео, созданное исключительно для него. Это удивительно эффективное приложение к электронному сообщению». И, наконец, стратег социальных продаж Джулио Вискович предлагает еще одно применение видео в контактной компании. Он пользуется видеоплатформой StoryGuest, чтобы быстро записать 15-30 секундное видеорезюме телефонного разговора, которое включает в видеоматериал после первого контакта. Я часто слышу от потенциального клиента. «Надо же, я никогда такого не видел», — говорит он. И это демонстрирует, что я действительно тщательно продумал обоснование своей компании. Контактный маркетинг наверняка найдет еще много применений для видео. Думаю, это один из лучших способов достичь того, к чему все мы в конечном итоге стремимся в своих компаниях сблизиться с потенциальными клиентами, создать мгновенный контакт и, как можно быстрее, преобразить его в высокоприбыльные отношения. SlideShare. Платформа позволяет быстро и легко делиться видео, презентациями, инфографикой, документами и вебинарами с вашего веб-сайта, блога или из социальных сетей. www.slideshare.net Бесплатно. Vimeo Лидирующая видеоплатформа, которая поддерживает видео высокого разрешения и без рекламы. Vimeo.com От 0 до 199 долларов в год. Vidyard Записывайте видеоматериалы Делайте их доступными для всех платформ и отслеживайте аналитические данные, чтобы максимально увеличить конверсию зрителей в клиентов. Призыв к действию форм, а также всплывающие формы в конце видео, входят в пакет услуг, так что вы получите полноценный отклик зрителей. 3w.vidyard.com. Цену можно узнать по телефону 800-530-3878. LiveSpark. Animates — компьютерные персонажи, которые взаимодействуют с аудиторией в реальном времени. Или их можно записать как представителей вашей компании в видеоматериалах. LiveDeficeSpark.com. Тысяча долларов и выше за проект. StoryGuest. Недавно приобретенная Savo Group StoryGuest выполняет функцию Inspire Digital Postcard. Это быстрая и простая платформа для обратной связи после звонка. Она включает множество других полезных функций для контактных компаний. www.7inspire.com 15 долларов в месяц человека, от 5 до 10 тысяч долларов за установку в зависимости от размеров вашего предприятия. Videohive. Видеоматериалы, анимированная графика проектные файлы и многое другое. Видеофайлы без роялти стоят от двух долларов. Подразделение Envato Marketplace включает фотографии, коды, графику, аудио, музыку и другие ресурсы для видео, печати и веб-сайтов без роялти, которые добавят профессионализм вашим видео и другим проектам. Videohive.net, Market.envato.com 2 доллара и выше. Категория номер 14. Информация и анализ. Средние расходы на контакт – 0 долларов. Если книги и статьи дают столь высокие результаты, почему бы не предоставить информацию и аналитические данные регулярно как способ пробиться к VIP-персонам? Это особенность данной категории инструментов контактных компаний, так как она предполагает несколько иную форму общения с потенциальным клиентом. Автор блога «Sales Heretic» Дон Купер говорит, что постоянный источник ресурсов – блестящая возможность для проведения контактной кампании. Его стратегия – предоставлять ресурсы, которые потенциальные клиенты могут передать своим клиентам. Информация должна быть не только практичной и бесплатной, но и ценной для вашего клиента из VIP-списка. «Отправьте им статьи, подкасты, электронные книги, инфографику и PDF», — объясняет он. Если делать это регулярно, то со временем удастся выстроить суперважные отношения. Купер считает, нужно заслужить внимание потенциального VIP-клиента, а предоставление информации, ценности и аналитических данных Эффективный способ пробиться к нему, если только вы будете постоянны и последовательны. Писатель Линда Ричардсон подчеркивает, что интернет радикально изменил формулу продаж, так как покупатели проводят обширные поиски и исследования еще до покупки. Так что бизнес-консультации и аналитическая информация, а не только сведения о продукте, как раз то что потенциальные клиенты ценят. Она говорит, представьте, что информация как холодильник. Вы открываете дверь и включается свет. Ричардсон считает аналитические данные важной частью так называемых новых продаж. Но как найти информацию, которую захочет услышать гендиректор? Ричардсон не упускает возможность, чтобы задать вопросы, а затем анализирует потребности VIP-персон предлагая ценные сведения, а не рекламу своих товаров и услуг, — говорит она. Вы имеете все шансы вызвать интерес потенциальных клиентов, если это сообразуется с их потребностями. Писатель Энтони яннарино согласен. Гендиректора постоянно следят за тем, что делают другие люди, чем они интересуются и какие книги нужно читать, — объясняет он. Если вы предложите помощь для решения стратегических задач, с которыми они столкнулись, именно это им и нужно. Он подчеркивает, что кроме наличия проницательности и смекалки, необходимо провести исследование, прежде чем обратиться к потенциальным клиентам. И это может стать постоянным источником информации и аналитических данных. Как говорит Ян Норино, гендиректора всегда хотят заглянуть в будущее. И чем больше вы помогаете им в этом, тем лучше. Писатель Барб Джиаманко добавляет, чем больше ценности вы можете дать и чем больше демонстрируете, что вы не тот человек, который просто пытается продать свой товар, тем больше возможностей вы получите. Джиаманко также напоминает нам известный принцип. Люди покупают у тех, кого знают, кто им нравится, кому они доверяют. Никто не захочет покупать у того, кто спешит сучить вам визитку и думает только о продажах, объясняет она. Вы должны стать тем, у которого люди сами попросят визитку. Нет никаких коротких путей к тому, чтобы стать доверенным источником информации и аналитических данных. Этого можно добиться, нацелившись на поиск статей, новостей в социальных сетях и прочих материалов, которые оценят потенциальные VIP-клиенты из вашего списка. Небольшое предостережение. Если вы собираетесь использовать эту стратегию, необходимо исследовать источники информации, которые гендиректора из вашего списка еще не отслеживают. Статьи из New York Times и The Wall Street Journal вряд ли удивят их и принесут ценность. А вот мероприятия, вебинары и подкасты могут стать идеальным источником новых сведений. Это может быть, например, личное общение с приглашенными спикерами после мероприятия, что станет постоянным источником информации и сведений, которые ваш потенциальный клиент сочтет полезными. А если хотите выйти на еще более высокий уровень, предлагаю идею. Соберите свои отчеты и найденные сведения в персонализированный журнал, напечатанный на заказ лично для каждого гендиректора. Blurb, смотри категорию 12, позволяет сделать это по удивительно низкой цене. Всего 4 доллара 99 центов. Можно также использовать Blurb, чтобы доставить персонализированную книгу каждому гендиректору всего за 13 долларов 99 центов. Категория номер 15. Мероприятия. Средние расходы на контакт от 0 до 1000 долларов. Для контактных компаний мероприятия могут быть невероятно эффективным инструментом. Вы можете взять на себя роль участника или ведущего. Самый простой метод — воспользоваться чужим мероприятием. Недавно я посетил маркетинговую выставку Dreamforce в Сан-Франциско, крупнейшую из тех, что я видел. В ней приняли участие более 100 тысяч маркетологов и профессионалов по продажам. Выставка заняла все здания кампуса Moscone Center, и все гостиницы в центре города были заняты. Посещение выставки было бесплатным, и все, с кем мне нужно было связаться, собрались в одном месте. Я был там по нескольким причинам. Во-первых, чтобы повидать своих клиентов в Сан-Франциско. Во-вторых, как один из приглашенных писателей блога Salesforce. Я должен был посетить частный прием. Но на самом деле я приехал по совету спикера и сторонника социальных продаж Джилл Раули. Она говорит, что такие крупные выставки — идеальная возможность для реализации так называемой «стратегии социального окружения». Раули нацеливается на небольшую группу ключевых людей и контактирует с ними на нескольких социальных медиаплатформах одновременно. Затем она обращается к потенциальному клиенту напрямую, упоминает ключевых общих знакомых и предлагает встретиться после ее выступления на выставке. Раули говорит, что если мы, контактные маркетологи, не посещаем крупные выставки в рамках собственной отрасли, то упускаем серьезные возможности связаться с членами наших списков ТОП-100 и Стратегическая сотня. Писатель Дейв Стейн говорит, полезно выбрать нескольких спикеров для контакта и сесть в первых рядах, чтобы подойти к ним после выступления. Перед выступлением не стоит их отвлекать, уточняет он. И не будьте первым, кто спешит пожать им руку. Лучше быть третьим или четвертым, когда у них будет время поговорить. Джеб Блаунд из Sales Gravia предлагает. Почему бы не пригласить их на ужин? Вы удивитесь, сколько спикеров свободны после своих выступлений. Основатель Ruhling Group Джон Рулин доводит эту стратегию до логического конца. Когда он узнал, что один из его целевых клиентов должен выступить с речью и что он фанат магазина «Брукс Brothers, Рулин доставил в его гостиничный номер их продукцию. В тот вечер целевой клиент позвонил Рулину и сказал, «Я весь внимание». Автор книги «The Gorilla Connection» Ричард Вейлер советует посещать все мероприятия, чтобы наладить ценные связи. Причем совершенно не обязательно совершать подвиги, чтобы добиться значительных результатов. «Однажды я прилетел в Филадельфию, чтобы посетить местную meet группу моего целевого клиента», — вспоминает он. И это произвело на него впечатление. Одно единственное действие принесло Вейлеру врожденное приглашение сопровождать известного спикера в его туре по стране. Писатель Джилл Конрад рассказывает, как важно посещать конференции, и отмечает, что недавно одна из таких поездок принесла ей четверть годового дохода. Она говорит, что даже если у вас скромный бюджет, можно привлечь к себе внимание. Когда запустили HubSpot, компания хотела участвовать в выставке Dreamforce, но не могла позволить себе собственный стенд. Поэтому они нашли альтернативное решение, сняли аудиторию, чтобы организовать собственное мероприятие. И это сработало, рассказывает Джил. Посмотрите, каких результатов они добились. Автор книги «Emotional Intelligence for Sales Success» и блога «Sales Leadership» Колин Стэнли говорит, что организация собственного мероприятия — блестящий способ связаться с VIP-персонами из вашего списка. Хотя Стэнли провела самые разные мероприятия за годы работы, ее любимая — ежемесячные брифинги для управленцев. Она говорит, что даже если придут всего несколько человек, она получит новых клиентов. Дело не в количестве, говорит она, а в качестве. Автор книги «Слэмпс: For the First-Time Sales Manager» и блогер «You Sales Management Guru» Кен Торрисон придерживается схожего подхода в IT, однако делает акцент на том, чтобы отвлечься от технической стороны и поговорить с VIP-персонами о маркетинге и продажах. Директора по информационным технологиям, как правило, крайне прагматичны, испытывают колоссальное давление и средний срок пребывания в одной должности у них составляет всего 18 месяцев, объясняет он. Поэтому в подобных условиях крайне важно найти разные точки соприкосновения. Любимый метод Торресона — проводить саммиты экспертов для небольшого количества людей, менее дюжные, с лидерами отрасли. Он часто приглашает директоров по IT выступить в роли этих лидеров, что приносит двойную выгоду. Приглашение на эксклюзивные мероприятия для экспертов — а также возможность выступить авторитетным лидером для коллег из других компаний. И это приносит еще больше деловых возможностей. На этих мероприятиях важно быть участником, а не продавцом, говорит он. Выстраивание доверительных отношений — колоссальный фактор успеха. Гендиректор Rapid Learning Institute и блогер Стив Мэйер советуют провести мероприятие рано утром, чтобы оно не нарушило распорядок дня участников и убедиться, что они знают других приглашенных управленцев. Генериктора всегда ищет возможность наладить связи с коллегами и обменяться опытом, объясняет он. В конце концов, они действительно понимают истинную ценность нетворкинга, а в качестве ведущего мэр получает возможность для налаживания связей больше, чем все остальные участники мероприятия. Любые мероприятия могут быть крайне эффективными инструментами контактной кампании. Это прекрасный способ заполучить возможности для налаживания связей в больших масштабах, а также лично пообщаться с потенциальными VIP-клиентами. На заметку. Взять интервью – один из самых быстрых способов пробиться к потенциальным VIP-клиентам. Интервью нужно сочетать с другими формами общения, И для этого есть множество способов, даже если вы новичок. Каждый раз, когда интервьюируете управленцев, они рекомендуют вашу передачу или подкаст своей аудитории. Так что ваша собственная аудитория растет с каждым новым интервью. Некоторые интервью можно провести только для того, чтобы получить совет или связаться с VIP-персоной, которая написала статью, пост в блоге или книгу. Большинство гендиректоров обязаны рекламировать свою компанию, и их ассистенты и сотрудники пиар-службы будут только рады помочь вам связаться с ними. Составить подкаст так же легко и дешево, как записать бесплатный конференц-холл и загрузить его на подкаст-сервер за 10 долларов в месяц. Подкасты в прямом эфире на торговых выставках – инструмент для связи со всеми, или почти со всеми VIP-персонами, участвующими в выставке. Если вы хотите подкаст профессионального качества, обратитесь к существующим сервисам, которые за разумную цену помогут снять настоящую передачу даже с рекламой для вас и ваших гостей. Книги и статьи — еще один эффективный инструмент контактных компаний. Если вы писатель, ваша книга станет идеальной визитной карточкой. Можно также отправлять книги других авторов, но в любом случае добавьте записку с объяснением, почему эта книга актуальна. Если вы не писатель, стать им удивительно просто и доступно через различные платформы самиздата. Книга, изданная самостоятельно, может выглядеть абсолютно профессионально, как и любая книга в магазине. Ее можно издать любым тиражом, от одного экземпляра до тысячи. Профессионально изданная книга создает доверие к вашему имени и может иметь значительное влияние на рынке. Книга вашего целевого потенциального клиента тоже может стать инструментом контактной кампании, если вы напишите отзыв, выложите положительные комментарии или сделаете селфи с этой книгой. Видео – один из богатейших источников контактного маркетинга. Видео можно доставить на различных устройствах, через интернет или приложить к электронному сообщению. Каждый метод эффективен. Доступно множество инструментов для персонализации каждого видео. Послать видео — прекрасный способ наладить дружественные отношения с потенциальным VIP-клиентом. Если сможете стать для потенциального клиента постоянным источником информации и аналитических материалов, Со временем вы выстроите доверительные и прочные отношения, если не будете рекламировать свой товар и услуги. Ваши источники информации не должны входить в список тех, которые гендиректор уже анализирует. Ищите что-то, кроме The Wall Street Journal и The New York Times. Нельзя просто прислать информацию. Нужны ваши комментарии, чтобы продемонстрировать вашу проницательность, интуицию и понимание проблемы трудностей гендиректора. Мероприятия могут быть эффективным инструментом контактного маркетинга. Воспользуйтесь мероприятиями, которые проводят другие люди, чтобы наладить связи. Организуйте собственные мероприятия, чтобы выстроить крепкие взаимоотношения с участниками.